Говорю: "Вашенадцатое. 10 рублей больше не просите". "Но я видел такого бородатого типа в кепке за 30. Вот ему и продавайте". "И так и продам". "Почему вы говорите так и? Вы что, еврей?" "А вы?" "Я нет". "Чем так и хуже для вас?" Словив кураж, ягонул книжника по цене. Он много потеет, промокая лоб платком. Торговец он не умеет, потому что книги любит. Я же откровенно отношусь к ним потребительски. Прочитанная книга это как выпит бутылка, приятно посмотреть и вспомнить, но пить второй раз, простите. За вторыми стограммами я узнаю его нехитрую историю. Бывший доцент педагогического университета однажды в порыве романтических чувств привёл к себе домой коллегу женского пола и похвастался перед ней своей библиотекой. Сореди других там затесалась книжка по Стёрнаку. На утро подлый предатель социалистических идей был изгнан из КПСС и из института, а коллега заняла его место на кафедре литературы. Книги он считал едва ли не живыми существами и очень смущался из-за того, что вынужден ими торговать. Так что всего через час мой рюкзак похудел, а я стал счастливым обладателем 112 рублей. Бывший доцент на последок делает гадости, говорит, что с собой у него таких денег нет. Мы отправляемся к нему домой в район хрущевских пятиэтажек и убогих узких дворов. Я опасаюсь Кедалова, но Княгалюб честно выносит мне деньги в подъезд, в квартиру предусмотрительно не пускает, кромольный посторнак, видимо, еще не покинул всех стен, а может, там что-нибудь и по заборе сие есть. Сергей, говорю перед уходом. Можете набросать мне список книг, которые пользуются спросом. Зачем? Хлопает глазами книгалюб. Рай не пуганых идиотов. У друзей спрошу, отвечая. Вдруг у кого-нибудь завалялось что-то интересное. Сейчас светиться он. Приносите, конечно. Судя по этой радости, он меня все-таки нагрел. Но я и не хочу выжимать бывшего доцента до капли. В будущем он может пригодиться. Связи вещь бесценная. Это в наше время зайдешь в любую социальную сеть и каждый как на ладони со всеми своими женами, любовницами, лишними килограммами на талии и незадекларированными доходами. Здесь же люди как острова в океане. От одного до другого хрен доберешься, а друг про друга они вообще понятия не имеют. Жизнь становится лаживается. Отмечаю свое укрепившееся финансовое положение порцией пельменей со сметаной и стаканом на удивление приличного чая с лимоном. Первая часть моего плана прошла отлично. Пора приступать ко второй, но прежде заглядываю в гастроном, сомневаясь, что Митрич шутил про чекушку. До сухого закона далеко и особого ажиотажа в алкогольном отделе не видно. Он, кстати, расположен отдельно от остального магазина. Если в основной части процветает самообслуживание, то спиртное дают в руки только после оплаты. Покупать фотографу водку от чего-то, кажется мне, не солидным. Приглядываюсь к никам. Трёхзвёздочные флажки ёмкостью в четверть литра стоят в районе 4 руб., как раз мне по карману. Вам 18 лет исполнилось? Останавливает меня мощно, как скала продавщица. Конечно, небрежно киваю. Паспорт покажите, хлопу себя по карманам, надо же забыл, хмыкаю. С паспортом возвращайтесь, неприклонно она. Надо же, а пиво сейчас, видимо, за алкоголь не считает. Проблема есть, но она решаема. Пройдясь вокруг магазина, тут же обнаруживаю стайку очень энергичных личностей с характерными сизыми носами. Они движутся как молекулы в нагретом физическом теле активно, но хаотично. временами соединяясь в группки по несколько человек, что-то ожесточённо считая споря и вновь распадаясь, пытается скинуться на бутылку, но очевидно не хватает. Наблюдаю за ними некоторое время. Вот один из них, не старый, но абсолютно лысый тип с глазами грустного бассата, подруливает к мужику с овойской, что-то горячо объясняет ему, видимо, предлагая принять участие в концессии. Мужик мотает головой. В овощки у него кефир, батон, макароны и какие-то консервы, а в голове строгая напутствие от жены: "Нажрёшься, убью скотину". Лысый отчаливает без намёка на конфликт. Вообще такая публика редко бывает агрессивной, но всё равно я делаю скидку на свою несерьёзную внешность, поэтому и веду наблюдения, убеждаясь, что это обычные синики, а не мелко криминальные элементы. Жду, когда Лыса это идет подальше от основной компашки и подзывает его к себе. Выпить хочешь? Тоже не хочет. Когда к мужика дергается, возьми мне пузырек, говорю. Паспорт дома оставил, а то без него не продают. Лыса кидает меня понимающим взглядом. Один тебе, один мне, ставит условия. Не жирно тебе? Тогда езжай за паспортом, студент, говорит Лыса, намекая, что ни хрена мне это не поможет. "Два мне, один тебе", говорю. Такой размен, мне кажется, мне грабительским. Объясняю ему, что мне нужно. "Лысый, скарется. Ма горечи, что ли, ставить будешь? Скарется лысый. Деньгу угони, студент, сделаем всё в лучшем виде". Отсчитываю ему 15 рублей. Заходим в магазину вместе. Доверие к этому субъекту ноль. "Что, паспорт нашли?" проявляет иронию продавщица. "Друга встретил", невозмутимо отвечаю. Две четвертинки белой вайстры и пузырь пшеничной, говорит друг, хитро ızыркая на меня. Пшеничная на 30 копеек дороже русской. В мелочи, но уел студента герой. Отходим дверям, тут же забираю себе коньяк и помещаю его в опустевший рюкзак. Мой гонец пересыпает мне с дачей испотные ладони. Выхожу из магазина и быстрым шагом иду к остановке, ругаю сам себя за расточительность и глупый риск. Вытерпел бы Дмитрия Шибешкалика или я другую оказию нашёл бы. Это мне бабки в голову ударили. А больше всего удача, что я самый ловкий и хитрый. Возле светофора украдкой оборачиваюсь. Лысово распрашивают о чём-то два крепких мужичка, приблатнённые на рожищности. Тот заливается соловьём и машет в мою сторону. Мужицкие резы идут по моим стопам, совпадения, не думаю. Уже не размышляя, даю по табкам. Во все времена бег это лучший вид единоборств. Эти двое тоже ускоряются. Может быть, они, конечно, спросить у меня что-то хотят, но я лучше проверять это не буду. На остановке мне везёт. Запрыгиваю в открытую дверь троллейбуса, и он тут же трогается. Дышу глубоко, стараясь унять бухующее сердце. Ну вас на хрен с такими приключениями. Засветил я деньги перед лысом, расслабился. Забыл, что я не в клубе, где на каждом углу камеры натыканы и зловные секьюрити ходят. Логика у этих громил проста. У пацана большие деньги, которые ему не в масть. Значит, они у него незаконно, и если он вдруг их лишится, то никакую заявку подать не будет. И ведь точно просчитали гады: деньги от продажи книг законными назвать нельзя. Нет, да мой хватит приключений. Только самое главное сделаю. Пересаживаюсь на другой троллейбус и еду до Цумы. Это огромный по масштабам того времени магазин, в котором торгуют всем от белья до мебели. Еще на подходе утыкаюсь в длиннущую очередь, а на гадючем хвостом вылезает из дверей магазина, въется возле него и спускается по ступенькам на тротуар. Что дают? Спрашиваю у интеллигентного вида мужчины в самом хвосте. Не знаю. Пожимает плечами. Он подойдем поближе, тогда поймем. А зачем тогда стоять, недоумеваю? Так у меня отгул сегодня объясняет мне как ребенку. Я все равно никуда не спешу. Вдруг там что-то ненужное? Если очередь стоит, значит нужное. Делает вывод мой собеседник. За носками стоим, говорит женщина чуть впереди нас. Носки выбросили. Какие носки? Трагически восклицает другая. Колготки, а не носки. А я за костюмом спортивным стою, говорит бодрый старичок. Там костюмы спортивные привезли. Он подмигивает мне югославский, а эти две клюши слышали, где звонда, не знает Дион. На мгновение чуть не поддаюсь стадному инстинкту. Спортивный костюм мне бы не помешал. Тем более каких-то два-три часа жизни и ты добудешь дефицит. Но я здесь по другому поводу. несмотря на разброс, мне не сомневаюсь, что эти люди стоят за фото-товарами, поэтому пытаюсь протиснуться мимо них. Молодой человек, куда? Вас здесь не стояло? Ты, гляди, шустрый какой! Идите в конец очереди, там записывайтесь. Да мне в другой отдел, пытаюсь достучаться до их сознания я. Все равно записывайтесь. У квадратного Цума четыре входа, правда, обычно работает только один, остальные закрыты в рандомном порядке. Но в этот раз мне везёт, со второй попытки я нахожу двери открытые в противоположной грани квадрата. Ради любопытства первым делом выясняю, куда ведёт очередь. Голова змии скрывается в отделе мужской одежды. Вот сюрприз будет для тётки, которая ждёт колготок. Поднимаюсь на второй этаж в отдел фототоваров. Здесь и выбор больше, чем в Кадышеве, и продавец стоит на месте. К ней даже небольшая очередь образовалась, всего в 2-3 человека. На витрине стоит несколько фотоаппаратов. Вижу вездесущую Смену, рядом стоит Зоркий, узнаю ещё курносою мордочку Зенита 3М, моей первой зеркалки, попавшейся ко мне в руки ещё в младшей школе. Вижу несколько экспонометров, в том числе и значительно дешевле моего, но о своей рискованной попытке ничуть не жалею. Я не люблю дешёвые вещи. Они всегда ставят соблазн не дотянуть, не дожать. Всегда можно свалить на плохой фотик, некачественную плёнку, дешёвый экспонометр. Они оставляют простор для самолюбия. С хорошей аппаратурой тебе и самому приходится выкладываться на максимум. Речь сейчас не идёт про ФЭД, который далжил мне Митрич. Этот инструмент у меня временно, и он гораздо лучше имеющейся смены. Но съёмка пройдёт, и аппарат вернётся к владельцу. собственно, это случится уже завтра. А вот себе я стараюсь брать только лучше, ведь я и дальше буду снимать с этим экспонометром. На этих 3 днях свет клином не сошёлся. Каждый раз брать в руки экспонометр и вспоминать, что купил его из соображений нищебродства. Простите, это не мой вариант. Вот и сейчас я хожу по отделу и разрываюсь между футуристически забавным уродцем Упа и тёсткой моего экспонометра Ленинградом, похожим на шагающий боевой треножник марсиан Герберта Уэлса. Упа достаточно сейчас для моих задач, к тому же он компактный и укладывается целиком в коробку. Ленинград мне на вырост, он больше солиднее, и я всю свою жизнь слышала о нем только хорошие отзывы. И что теперь? Взять упа и каждый раз печатая на нем думать, когда я смогу позволить себе технику классом повыше. Мне фотоувеличитель Ленинград, пожалуйста. Он профессиональный, говорит мне продавщица. Может взять что-нибудь попроще? Я тоже профессиональный, говорю не улыбнувшись. Она смотрит на меня, ожидая, что я хоть как-то обозначу свою шутку. Пауза затягивается. Двадцать пять рублей с вас, спохватывается она. Фотоувеличитель выносят мне в большую картонной коробке. Прошу перевязать ее скотчем, чтобы было удобнее нести. Но меня смотрят как на идиота. Похоже, скотч здесь куда больше дефицит, чем фотоувеличители. Взваливаю ее на плечо и несу гордо, как Ленин бревно на субботнике. Гляди, гляди, что это у него? Телевизор, не бойся. А что их выбрасывали сегодня? Да видела, очередь была. В общем, я тебе говорю, телевизоры выбросили. Вот, повезло, загружаюсь в автобус. Народ расступается, кое-как доезжаю до вокзала. В голове крутится мысль, как я с этой коробкой полезу в электричку. Но это оказывается не самая главная проблема. Электричка на Лиски через Берёзов ушла полчаса назад, говорит кассирша. А когда будет следующая, уточняю? Завтра в 7:00. Как же мне до Берёзово добраться? Кажется, я начинаю паниковать. Никак обнадёживает она. Отхожу вместе с коробкой к ряду сидений. Куда мне пойти в городе? В гостиницу так просто не заселят, тоже не бойсь паспорт потребуют. Я абсолютно никого тут не знаю. Поехать что ли к княгирю? Вот он мне обрадуется, я к вам пришёл навеки поселиться. Ещё хуже, что мама меня потеряет. Я сплю чутко, поэтому каждую ночь просыпаюсь, когда она скрипит дверью, заглядывая ко мне. Смотрит, всё ли в порядке и уходит. Представляешь, что будет, если она не обнаружит своего первенца? Даже трудно себе представить. Милисейского капитана, которого у неё играет в постановке, точно по тревоге поднимет. Не вернуться, не с домом связаться. Платовая ситуация. Ско о если омь яйца ЕФТ третий Омы интересно на каком-то языке было сказано не на русском точно я как-то слышал что на том языке на котором на вокзалах объявляют поезда медики пишут свои рецепты хотя минуточку очень интересное объявление через несколько минут я уже мчусь к поезду Адлер Гомель стоящему хрен знает где На шестой путь надо добираться через мостик, и я поспеваю к вагону перед самым отправлением. Ваш билет? В наше смутное время проводница этого поезда могла бы стать моделью боди-позитива, а для той поры она просто пухлая с румяными щечками и очень темными бровями. Вы через березов идете? Спрашиваю. Да, через березов. Хмурится она. Предъявите билет, пожалуйста. Нет у меня билета. Я на электричку опоздал, сбивчиво объясняю. Мне хотя бы в тамбуре постоять. Не положено молодой человек, заявляет она непреклонно. Мне только стояльца в тамбурах не хватало. А если проверка придёт? Я в туалет спрячусь. Не выдумывайте глупости, молодой человек. Она заходит в вагон и собирается закрыть за собой дверь. Ну, та идите, поезд отправляется. В порыве находчивости лезу в рюкзак и показываю ей одну из бутылок белого айста. Что ж, вы стоите, говорит она. Отправляемся же, прыгайте скорее. Стоять в тамбре мне не приходится. Чернобровая проводница помещает меня в свое купе и всю дорогу пьет чаем с вкусными домашними пирожками. Выясняю попутно, что зовут ее Анжела, что она замужем, но муж кабеля редкостный. От лужки жены его только радуют и что в Адлере у нее тоже есть мужчина, который зовет замуж, обеспеченный и положительный. за которого она не может выйти, потому что есть законный муж в Гомеле. А вы не пробовали в одном месте развестись, а в другом замуж выйти, советую ей? Да не успеваю я, простодушно сообщает она. Пересменок всего неделя. В квартире приберу, харчей впрок наготовлю, тут и ехать пора, не жениться не успеваю, не развестись. Ты кушай пирожки, кушай. На станции в Берёзове мы расстаёмся как родные. Насоловет от тепла и сытной выпечки, я с коробкой на плече, на автопилоте добираюсь до дома и засыпаю, едва голова касается подушки. Пропускаешь. Высокомерно бросает мне Степанов заутренней пробежкой. Это первое слово, которое он произносит за второй день. Сначала мне кажется, что я ослышался. Потом понимаю, вчера Степанов меня не застал, и я задержался из-за съёмок на берегу. Это обстоятельство он, судя по всему, записал себе в победу. Ничего, сегодня наверстаю, говорил и снова молчим до самого финиша. Как ребенок нового года не могу дождаться десяти утра. В это время открываю сатллея Митрича, прихожу туда с рюкзаком набитым фото принадлежностями и с коробкой. Я же пошутил, ворчит Митрич, пряча коньяк в недра своей лаборатории. По лицу видно, как ему приятно. Не только алкоголь сам по себе, но и моё внимание, то, что я не забыл и что уважал старика. Ну как потрудился старичок. Он ласково поглаживает чехол Феда. Да, Степан Дмитриевич, говорю, всё отлично получилось. Не кожи гоп, останавливает он меня. Сейчас поглядим, что там нафотографировали.